Глава четвертая Появление иллюзорной фигуры наследника стало неожиданным событием. Пускай я и предполагал, что он наверняка добрался до пиковых этапов развития, но до последнего надеялся... Надеялся, что он уже давно помер. Не вышло. В глазах практика, стоящего передо мной, я видел характерный блеск безумия и очень знакомые отголоски силы. Проклятая энергия закручивалась вокруг призрака, создавая эдакие протуберанцы, появляющиеся по всей его ауре. Мысленным усилием я вернул себе контроль над пятым движением, которое все еще продолжало крушить все, что находилось внутри холма, и тут же развеял его. Это, впрочем, не укрылось от внимания иллюзорной копии. На его лице появилась ответная усмешка, и я услышал глухой, каркающий голос наследника, оценившего мою шутку и последний жест. — Надо же, ты даже узнал меня, сын, сказал он, обратившись ко мне старым именем. — Уже смог разобраться в происходящем, освоил движение цветения и даже создал духовный клинок. Наследник кивнул на мою руку, в которой все еще был зажат меч. Ну да, это для обычных людей просто железка. А мастер боевых искусств все увидит сразу, даже будучи иллюзорным воплощением. «Ты тоже не сидел на месте?» — хмыкнул в ответ я. «Никакого пиетета наследник у меня не вызывал». «Темный он и есть темный, по-другому и не скажешь». Тем более в виде иллюзии. Сейчас я хорошо ощущал его попытки давить силой собственного развития, но такое могло подействовать разве что на практиках этапа основания и ниже. Мне же хватило лишь небольшого мысленного усилия, чтобы отбросить в сторону эти попытки, что не скрылось от наследника. «Знаешь, мне даже интересно понять...» Насколько сильно ты продвинулся в развитии и как много узнал, — вдруг сказал он. — Совсем недавно ты умудрился забрать силу моего домена и даже использовал ее для ускорения собственного возвышения. Я многие годы потратил на то, чтобы построить осколок, оставил его, чтобы насытить энергией, а ты просто пришел и собрал все сливки. В голосе мужчины отчетливо послышалась ярость, а его глаза полыхнули силой, значительно ослабленной иллюзией, но все равно впечатляющей. бессмертной одним словом. И я очень сомневался в том, что способен без посторонней помощи справиться с этим монстром даже если использую последовательно сразу все движения цветения максимум смогу потеснить и только был еще тот камень который мне дал чтец разума но что то мне подсказывало что этого будет все равно недостаточно единственный вариант какой мне виделся попытаться договориться с иваном владимировичем маг ступени воплощения это очень серьезно, хоть сталкиваться с ним мне и откровенно не хотелось. В идеале столкнуть лбами наследника и мага, а затем нанести уже свой удар выгода в лучший момент. — Зачем ты пришел сюда? Не верю, что только для того, чтобы угрожать мне. — Между тем спросил я, наблюдая за реакцией наследника. — Ты... Вмешался в мои дела и помешал в нескольких очень важных начинаниях. А когда победил и ранил одного из моих лучших практиков, я решил лично проверить тебя. Занятно, но твоя природная энергия, как маяк, ты в курсе? На нее слетаются одержимые точно мотыльки на свет. А уж мне найти тебя совсем элементарно. Знаешь, а давай договоримся. Вот оно, ради чего все затевалось, — подумал я, внимательно следя за каждым движением призрака. Пролегко найти и добраться — чушь. Я слишком хорошо представляю, насколько сложны и дороги поисковые ритуалы, — А уж про создание дистанционной иллюзии я и вовсе молчу. Это, мягко говоря, не просто даже для практиков уровня бессмертного вознесения. Уверен, чтобы найти меня по отпечатку силы, ему пришлось замучить не одну сотню людей и использовать все силы, чтобы создать на таком расстоянии собственное изображение. И раз он мне все это говорил, пытаясь убедить в такой чуше, значит, полного доступа к моей памяти ему получить не удалось. И это просто отличная новость. Движения цветения, особенно финальные, это секретные сведения, знания которых дает огромное преимущество для любого, кто сражается с адептом школы меча. «Я предлагаю тебе союз», — тем временем продолжал говорить наследник. «По сути, мы сейчас с тобой части одного целого. Ты получил частицу моей памяти и знаний, а я — твоей». «И даже больше того. Мы разделили с тобой души». «О, вижу, тебя это не удивило, да?» Уже понял, откуда у тебя такие выдающиеся способности к боевым искусствам? Может быть, а может быть и нет. Говорить про то, что мне доступна библиотека проклятой школы небес, я, естественно, не стал. Чем меньше этот тип знает, тем лучше. Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. Улыбка мужчины стала шире. Мы с тобой части одного целого. Понятия не имею, что вы там за ритуал провели и какую силу использовали. Но результат можешь видеть сам. Наши души переплелись и перемешались. Теперь непонятно, где находится наследник Школы Небес, а где хранитель Школы Меча. По сути, мы уже даже не те, кем были раньше. Души чужие, мысли не наши, и даже тела оказались заемными. Так и какой смысл цепляться за старые предрассудки? Темный путь или традиционный? Кому здесь есть до этого дело? В этом мире, где проклятая энергия стала его кровью, Ты ведь и сам это видел, в пустошах все заполнено той самой миной концентрированной проклятой силой в перемешку с силой мира. А местные даже приспособились использовать ее в своих игрушечных ритуалах. Они называют это магией, не понимая даже основ, и разрушают собственный мир, продолжая использовать эти силы. Я мысленно кивнул, понял, о чем говорит наследник, но он явно не договаривал. Даже если использовать Амину постоянно, то что произошло с миром, как он раскололся, это далеко не следствие одних лишь действий магов. Почему-то мне кажется, что здесь не могло обойтись без вмешательства проклятых практиков. А если говорить прямо, то я был уверен, что пояса и пустошь появились из-за действий именно наследника и его неконтролируемой силы. И в одном он был несомненно прав. Мы действительно изменились, поделили души. Я уже давно запутался, насколько я... это я. «Ты все еще сомневаешься». Мужчина, понимающий, кивнул. — Я тоже первое время не мог поверить во все это, но ты только подумай. В этом мире мы — единственные мастера боевых искусств. Нет совета старших, нет спрятанных мастеров и древних чудовищ, практикующих искусство тысячелетиями. Как и нет тех, кто будет навязывать нам свое мнение. Этот путь плохой, а этот хороший. Этот для возвышения, а тот слишком низок для мастера. Одержимые и маги — все это детские игры. Мы можем вместе восстановить и школу меча, и проклятую школу небес. И жить, не мешая друг другу, а даже помогая. Подумай, над моими словами, и я приду еще, чтобы услышать твой ответ, брат. С этими словами иллюзия развоплотилась, а я остался стоять посреди Фоминского парка один. Вот же проклятие. То, что говорил наследник, во многом мне уже было известно, хоть я и старался об этом не думать. Все эти вопросы на тему, насколько я остаюсь собой, меня слишком уж сильно выбивали из колеи еще со времен попадания сюда. А уж предложение отстроить обе школы вместе у меня вызвало двойственное чувство. Я так хотел возродить школу меча, что был готов пожертвовать многим, но дать при этом возможность существовать проклятым небесам. Я слишком хорошо понимал, что это невозможно. Даже если наследник не урал, он действительно готов был допустить появление мечей рядом с собой. Это все рано или поздно привело бы к конфликту. Уж слишком сильно отличались два пути, которыми шли обе школы. К тому же, я уверен, он уже попытался и даже частично отстроил небеса. Тот же молодой практик и старик, использующий проклятую энергию, показали мне это со всей определенностью. Довериться темному наследнику и повернуться к нему спиной? Ну уж нет, я был не настолько глуп. Все те разы, когда это происходило, следовал удар. Школа меча слишком уж хорошо знала цену веры небесам. Чтобы немного отвлечься, я продолжил свой поиск одержимых монстров. Фоминский парк сам по себе располагался на огромной территории, и обыскивать его оказалось даже с силой восприятия непросто. Мягко говоря. Пару раз встречал отряды разведчиков, одному из них передал координаты найденного гнезда, и они тут же рванули туда для того, чтобы проконтролировать уничтожение клаток. Ну а я двинулся дальше и как не хотел, а мысли вновь и вновь возвращались к разговору или скорее предложению наследника, а также к тому, как мне его остановить. Как я тогда и думал, понятно, что нужно действовать вместе с Иваном Владимировичем. Вопрос только, как натравить его на наследника. То, что старик сможет справиться с темным практиком, я сильно сомневался. Полумифический, стоящий в стороне, мог бы, а вот воплощение магии, скорее всего, будет неровня полноценному бессмертному, который еще и прожил не одну сотню лет. Единственный вариант, как по мне, удар в спину, когда он отвлечется во время сражения. Не слишком благородно для представителя традиционной, светлой фракции, но зато действенно и почти наверняка. В голове постепенно начали формироваться зачатки плана. Придется много чего сделать, сыграть на чувствах наследника и, возможно, даже побыть немного уродом, хотя желательно обойтись без последнего. Если моя... Провокация сработает правильно, можно будет двигаться дальше, главное — не переборщить и не перегнуть палку. Я хорошо помню взятую на себя клятву. Можно сказать, это будет моя небольшая месть. Уже давно стало ясно, что с местными аристократами мне не по пути, особенно когда рядом находится такой замечательный осколок с действующим доменом. Использовать его для сокрытия ничего не стоит, а после того, как я его немного исправил, он будет еще и быстро накапливать потраченную природную энергию. Осталось решить вопрос с наследником, собрать тех, кто захочет пойти за мной и основать возрожденную школу меча. И это то, что лежит на самой поверхности». К тому же я знаю, что в мире существуют и другие практики темного пути. Одержимые, орды тварей и, конечно, выцветание. Вопрос с ними тоже придется как-то решать. Всего ничего. Не удержался и хмыкнул. Планы на многие годы, но чтобы их воплотить, придется как следует постараться как правильно преподнести рассказ о наследнике сильнейшему магу пояса с его феноменальной чувствительностью к лжи. Если расскажу о темном практике, это спровоцирует другие вопросы, ответить на которые куда сложнее. Вот же задачка. Или лучше действовать от наследника. Этот вариант смотрелся уже куда хуже и опаснее. Куда ни кинь, везде клин. Закончив с патрулем и не найдя больше гнезд, я отправился в сторону лагеря, все еще пытаясь разобраться в себе и будущих планах. Перепутье подобралось ко мне уже близко, и каждый шаг, и даже его отсутствие, меняло слишком многое. А знать бы теперь, какой путь верный.